Организм и среда. Глава 24. Среда обитания. Экологические факторы. Среда обитания — это часть природы, в которой живет организм. Живые организмы неразрывно связаны с окружающей средой. Они оказывают друг на друга самое разнообразное влияние. Запомните, ребята. Наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей средой называется экологией. Компоненты среды, которые оказывают воздействие на организм, называют факторами среды или экологическими факторами. Не все они одинаково важны для организма. Без одних он просто не может жить, другие для него вредны, а есть такие, которых он не замечает различают три группы экологических факторов. Фактором неживой природы или физическим фактором относятся свет, влажность, тепло, ветер, дождь, град, солевой и газовый состав почвы и воды. Факторы живой природы связаны с деятельностью живых организмов. Как особый фактор выделяют деятельность человека, его влияние на природу. Факторы среды очень разнообразны, также разнообразны и ответы на их воздействие со стороны живых организмов. Воздействие на живые организмы факторов неживой природы определяет их распространение на нашей планете. Таким важным фактором для большинства растений и животных является прежде всего свет. Зеленые растения только на свету образуют органические вещества, которые, как вы знаете, используют все остальные живые организмы. Именно от света зависит суточная и сезонная периодичность в поведении растений и животных. Например, в середине лета тепло, много осадков, достаточно питательных веществ, а рост растений – вдруг замедляется или совсем прекращается. У них начинается созревание плодов и семян, накопление питательных веществ. У животных тоже происходят подобные изменения. Так у птиц и млекопитающих наступает осенняя линька. Некоторые, например, грызуны-полевки, делают на зиму запасы продовольствия. У других запасные вещества откладываются в теле в виде жирового слоя. Перелетные птицы собираются в стаи. Что же послужило сигналом к этим многочисленным изменениям? Оказывается, уменьшение длины светового дня. Вода тоже играет важную роль в жизни растений и животных. Ее недостаток приводит к приостановке жизненных процессов и даже гибели организма. Поэтому растения и животные имеют самые разные приспособления к добыванию воды и ее экономному использованию. Длинные корни у растений пустыни, у верблюжьей колючки они достигают 16 метров, достают воду с большой глубины. Чешуевидные листья у саксаула или листья иголки у кактуса позволяют им резко сократить испарение воды. Большинство пустынных животных довольствуются водой содержащейся в пище другие же получают ее из запасов внутреннего жира например верблюд а третьи могут впадать в летнюю спячку это различные грызуны черепахи важным фактором для большинства наземных растений и животных является температура они не переносят низкой температуры И погибают. А максимальная температура, которую могут выдержать живые организмы, редко превышает плюс 40-45 градусов. От изменений температуры прежде всего зависят холоднокровные, животные с непостоянной температурой тела. Это многочисленные беспозвоночные, земноводные и пресмыкающиеся, а также рыбы с похолоданием земноводные и пресмыкающиеся становятся малоподвижными а зимой впадают в спячку весной с наступлением погожих дней ящерицы и змеи любят погреться на солнышке птицы и млекопитающие это теплокровные животные с постоянной температурой тела лучше переносят изменения температуры внешней среды они активны круглый год но и у них есть дополнительные приспособления для переживания особенно суровых условий зимы. Птиц, остающихся зимовать в северных широтах, спасает от холода пуховой покров. Млекопитающих – густая шерсть и запас подкожных отложений жира. Звери, которые не могут прокормиться зимой, например, медведи, бурундуки, Падают в спячку, а птицы улетают в тёплые края, богатые пищей. Активно влияют живые организмы и друг на друга. Известно, что все животные, грибы, большинство бактерий живут за счёт зелёных растений, создающих органические вещества, которыми они питаются. Но и растения, в свою очередь, не могут существовать без животных например без насекомых опылителей у многих цветковых растений не образовались бы семена без птиц и насекомых растения столкнулись бы с проблемой распространения семян а без грибов такие деревья наших лицов как береза дуб ель сосна не были бы такими рослыми и сильными с помощью мощной грибницы грибы снабжают деревья дополнительной влагой и минеральными солями. Связи между животными также могут быть самыми разнообразными. Они могут быть взаимовыгодными, как у муравьев и тли. Питаясь сладкими выделениями тлей, муравьи защищают и распространяют их, выносят на себе к самым верхушкам деревьев, а многие виды муравьев даже разводят тлей в своих гнездах. В других случаях Как у акулы и рыбы-прилипалы, связь выгодна только рыбе-прилипале, которая использует акулу как средство передвижения. Если животные одного вида ловят, умерщвляют и поедают животных другого, например, жук-плавунец, головастиков, лиса, мышей, волк, зайца, то такие взаимоотношения называют хищничеством. Хищники играют важную роль в регуляции численности растительноядных животных. Они сдерживают их чрезмерное размножение. А кроме того, хищники служат санитарами, уничтожают в первую очередь ослабленных и больных животных. Таким образом, они препятствуют распространению болезней среди своих жертв и способствуют выживанию самых здоровых и сильных. В последнее время резко усилилось влияние на живые организмы деятельности человека. Это может быть непосредственное влияние, когда человек охотится на тех или иных животных, или косвенное, когда при распашке степей, вырубке лесов, осушении болот изменяются условия, в которых жили организмы, и создаются новые, в которых они не могут существовать. Большой вред приносит всему живому и загрязнение окружающей среды с точными водами, ядохимикатами, отходами производства. Все это часто ведет к гибели растений и животных, а в конечном итоге – к сокращению многообразия их видов. За последние годы некогда широко распространенные растения и животные стали встречаться редко, в некоторых местах исчезли полностью. Все редко встречающиеся, исчезающие или подвергающиеся уничтожению растения и животные занесены в Красную книгу. Эта книга – памятка, предупреждающая, что описанные в ней виды требуют постоянной охраны. Ученые определили более 600 видов дикорастущих растений нашей страны, которые нуждаются в защите человека. Среди них знаменитая пицунская сосна, корень жизни – женьшень, северная орхидея – венерин башмачок, русский рябчик, подснежник и другие. В наше время, когда всем известна огромная роль растительного мира в жизни человека, нельзя допускать исчезновения с лица земли ни единого вида растений, так как это большая потеря, прежде всего для самого человека. С исчезновением вида растений человек лишается одной частицы земной жизни, которая была источником его здоровья, украшением ландшафта. Итак, живые организмы неразрывно связаны со средой обитания и между собой. Компоненты среды, которые оказывают воздействие на организм, называют экологическими факторами. Различают три группы экологических факторов. Факторы неживой природы или физические факторы свет, температура, влажность, факторы живой природы и влияние деятельности человека на природу.